«Давай, Петя, звони. Может, он дома. А нет, то я мобильный его быстро выясню». Как обычно, в присутствии Дуси Лебедкину дышалось легко, как после грозы. И небольшая частичка ее жизненной энергии передалась ему. Поэтому он на всякий случай набрал номер домашнего телефона, предполагаемой покойницы Ромашкиной. Из трубки понеслись длинные гудки, и капитан уже хотел ее повесить, как вдруг раздался щелчок и мужской голос проговорил. «Слушаю». Гражданин Барсуков осведомился Лебедкин, придав своему голосу служебную твердость. «Ну, я», опасливо признались в трубке. «А это кто? Если это опять стоматология, я буду жаловаться». «Нет, это не стоматология. Это капитан Лебедкин, полиция». В трубке испуганно хрюкнули, затем после небольшой паузы Тот же голос проговорил. «Правда, что ли?» «У меня шутить с вами, гражданин Барсуков, нет ни времени, ни настроения, ни желания», отчеканил капитан под одобрительным взглядом Дуси. «А по какому поводу вы мне звоните?» «По самому серьезному. Скажите, гражданин Барсуков, где сейчас находится ваша жена Мариана Ромашкина?» «Кто? Мариана?» «Да она мне вовсе не жена, мы с ней не расписаны». Если она вам так сказала, жена или не жена, или просто сожительница, это меня в данный момент не интересует. Ответьте на мой вопрос. Где сейчас гражданка Ромашкина? Она... она сейчас у своей родни, в Новоржеве. Так она мне сказала. А по нашим сведениям все не так. Нами обнаружен неопознанный женский труп. И у нас есть основания полагать, что это Мариана Ромашкина. Жена она вам или не жена, Это к делу не относится. Вы должны немедленно явиться к нам в отделение на опознание этого трупа». а по что?» – испуганно переспросил собеседник. «Опознание», – отчеканил Лебедкин. «Но я не могу. Как это вдруг сразу? И вообще, почему опознание? Зачем опознание? Я же сказала, она уехала». «Очень хорошо. Тогда я сейчас же высылаю к вам опергруппу, и вас силой доставят на опознание». Разумеется, Лебедкин блефовал, кто бы ему дал опергруппу. Но Барсуков был здорово напуган, что, несомненно, говорило о том, что совесть его нечиста. И угроза сработала. «Не надо опергруппу», — пролепетал Барсуков. «Я приеду, сейчас же, скажите только адрес». Лебедкин продиктовал ему адрес отделения и спустился на вахту, чтобы встретить Барсукова и проводить его в полицейский морг. Дуся же решила пока сбегать к Софье Павловне, чтобы поделиться своими приключениями. А то та, небось, умирает там, в приемной, от любопытства. Вездесущий Еропкин наверняка уже донес, что она вернулась раньше времени. Дуся его в коридоре встретила. Однако доверительной беседы не получилось, поскольку в приемной толкался народ, и Софья сделала страшные глаза. «Наш, мол, из управления вернулся, недовольный», Видно, там снова что-то придумали, так что не до разговоров сейчас». И Дуся пошла за Петькой. Барсуков не заставил себя долго ждать и уже через полчаса появился в отделении. Он был бледен, как изголодавшееся привидение. Однако при виде Дуси заметно оживился. «Но кто бы сомневался!» — хмыкнул про себя Лебедкин. «При виде нашей Дуси мертвый из гробов станет». На первый взгляд, гражданин Барсуков был ничем не примечателен. Обычный мужчина, среднего роста, средней комплекции. Однако зоркие Дусины глаза уловили необычайную аккуратность, с которой Барсуков был одет. Не то чтобы щегольски или дорого, а просто очень чисто. И Дуся тут же поняла, что именно эта черта в характере Барсукова главная, то есть выглядеть всегда прилично. И что вовсе не покойная Марьяна Ромашкина за этим следила, а он сам потому что даже в таком испуганном состоянии не поленился Барсуков достать из шкафа чистую рубашку и костюм на все пуговицы застегнут, и ботинки чистые. Лебедкин проверил его документы и повел Барсукова в подвал. В этом подвале распоряжался старший судмедэксперт Данилов, но сейчас его не было на рабочем месте, и посетителей встретил практикант Сеня. Он проводил Лебедкина со спутниками в помещении морга, выкатил стол на колесиках и откинул край простыни. На каталке лежала мертвая женщина. Бурсуков опасливо приблизился к ней. В лице у него не было ни кровинки. Участливый Сеня взглянул на Лебедкина и вполголоса спросил. — Может, гражданину нашатырного спирта дать? — Обойдется, — строго проговорил Лебедкин и повернулся к Бурсукову. «Гражданин Барсуков, узнаете ли вы потерпевшую?» «Да», — выдавил тот, взяв себя в руки. «Это... это она, это Мариана». Практикант накрыл труп простыней. Лебедкин вывел Барсукова на лестницу. Тот перевел дыхание, быстро оглянулся на дверь покойницкой и дрожащим голосом спросил. «Теперь, после опознания, я могу идти домой?» «Сможете, когда ответите на несколько вопросов». к «Каких вопросов?» «Ну, не на лестнице же мы будем разговаривать». Все трое поднялись в кабинет, который Лебедкин делил с Дусей. Капитан сел за свой стол, Дусе за свой, Барсукова указали на свободное место. «Итак, гражданин Барсуков, — начал Петя, — когда вы в последний раз видели Мариану Ромашкину?» поза «Позавчера» ответил тот неуверенно. «Перед отъездом мы попрощались, и я...» «Перед отъездом?» удивленно переспросил Лебедкин и переглянулся с Дусей. «Перед каким отъездом?» «Я позавчера вечером уехал в Москву, в командировку, сделал там все намеченные дела, и на следующий день поздно вечером вернулся, на вечернем Сапсане. У вас есть подтверждающие это документы?» «Да, конечно». «Вот билет туда, вот обратно». Барсуков достал из бумажника аккуратно сложенные билеты. «Можете проверить также в фирме, куда меня командировали». «Проверим, непременно проверим». Лебедкин забарабанил пальцами по столу, переглянулся с Дусей. Дело на глазах усложнялось. Если Барсуков действительно был накануне в Москве, значит... Да ничего это не значит, просто временные рамки сужаются». Однако Лебедкина кольнуло неприятное предчувствие. Дося почувствовала его настроение и пришла на помощь своему напарнику. «Значит, вчера поздно вечером вы вернулись из Москвы. Марианы дома не было. Вас это не насторожило?» но нет. Она мне еще раньше говорила, что хочет проведать родню. Вот я и подумал, что она уехала в Новоржев». «Подумали, значит, и легли спать?» «Ну да». Барсуков опасливо взглянул на Лебедкина, который продолжил допрос. «И хорошо спали? Никуда не выходили?» «Нет. Куда мне было выходить?» «Вы мне скажите». «Да никуда я не выходил». «А вот у нас есть свидетель, который утверждает, что вы выходили ночью из своей квартиры и несли при этом черный мешок, причем большой и тяжелый». «Свидетель? Какой свидетель?» — Ну, это я вам не обязан говорить. — Да знаю я вашего свидетеля. Это, небось, соседка, ведьма такая. Вечно она в чужие дела лезет. — Так все же, выходили вы в ту ночь из своей квартиры или не выходили? — Не выходил. То есть выходил, мусор вынес. Очень много мусора накопилось, вот я и вынес. Хотел в квартире порядок навести. — Ночью? До утра никак было не подождать. — Ну да, подождалось. Ночью мне не спалось. Но мешок был такой огромный, что в нем вполне мог уместиться труп. Нет, не было в нем никакого трупа. Барсуков то краснел, то бледнел. Глаза его бегали, руки тряслись. Внезапно Дуся поднялась, подошла к нему и проговорила обманчиво мягким голосом. «Олег Владимирович, дорогой, ну расскажите, как все было на самом деле». Ведь вам самому легче станет. Вон вы до чего дошли, смотреть невозможно. И знаете, что я вам скажу? Мне очень не нравится, когда мужчины врут». Последние слова Дуси выкрикнула резко, как холостом ударила, и глаза ее при этом полыхнули синим пламенем. Даже обстреленный капитан Лебедкин от такой метаморфозы своей верной напарницы вздрогнул и передернулся. Барсуков повернулся к Дусе и вдруг разрыдался. «Я ее не убивал!» Проговорил он сквозь слезы. Дусе подала ему стопку бумажных салфеток и прежним мягким голосом произнесла. «Ну-ну, хватит рыдать, вы же мужчина. Расскажите нам правду, и вы станете гораздо симпатичнее. Да вам и самому полегчает». «Думаете, симпатичнее? Думаете, полегчает?» Барсуков вытер глаза, высморкался и доверчиво взглянул на Дусю, после чего слова полились из него неудержимым потоком. «Я ее не убивал, честное слово! Когда я уходил на вокзал, она была в полном порядке!» «А когда вернулись из Москвы?» — кратчивым тоном проговорил Лебедкин. «А когда вернулся?» — Барсуков снова опустил глаза. «Только правду!» — напомнила ему Дуся. Когда вернулся, она лежала на полу, мертвая, и уже даже остыла. Я так испугался, подумал, что в этом обвинят меня. — Почему же вы так подумали? — Ну, всегда ведь в первую очередь подозревают мужа или любовника. Кроме того, мы с ней... Он замолчал, опустив глаза. — Ну, договаривайте же, — поторопила его Дуся. — Вы с ней... Мы с ней ссорились перед моим отъездом, и я ее даже ударил. «Совсем не сильно, но все же...» «Вот это мне совсем не нравится!» Дуся помрачнела. «Мужчина, который может ударить женщину, это не мужчина!» «Но я же не сильно! Тем не менее...» «Ладно, — вмешался Лебедкин, — что было дальше? Значит, вы испугались?» «Да, испугался, и подумал, что нужно в первую очередь избавиться от тела. К счастью, я нашел в кладовке большой мешок, «Да уж, к счастью», — повторил за ним Лебедкин, но тут же замолчал под строгим взглядом Дуси. «Ну да». Положил ее в мешок и вынес из квартиры. «Выходит, эта рыжая ведьма видела, как я его выносил. Очень тяжело было, между прочим». «Весьма сочувствую», — хмыкнул Лебедкин. Но Барсуков, по-видимому, не заметил сарказма в его реплике. «Да, еле дотащил. Хорошо, что лифт работал, а то прямо не знаю, как бы я справился». Всегда и говорил, что худеть надо. На улице никого не было, и я дотащил мешок до соседнего дома. Дальше уже сил не хватило. Ну и бросил в мусорный контейнер». Лебедкин аккуратно записал последние слова Барсукова, дал ему подписать протокол. Поставив внизу листа подпись, Барсуков поднял глаза на капитана, потом перевел взгляд на Дусю. «А вы знаете, мне и правда стало легче. Как будто камень с души свалился». «Ну, теперь я могу идти?» «Да что вы!» Лебедкин изобразил удивление. «Теперь мы вас отведем в камеру». «Как в камеру? Я ведь вам все честно рассказал». «Мы это непременно учтем, не сомневайтесь. Но даже если ваш рассказ правдив, он подпадает под несколько статей Уголовного кодекса. Найдя гражданку Ромашкину, вы не вызвали ни скорую, ни полицию. Избавились от ее тела». «Какую скорую?» Она ведь была давно мертва. А вы что, Барсуков, врач? Вы что, можете достоверно установить факт смерти? Да тут и врачом быть не надо. Короче, сейчас вы пойдете в камеру, а завтра мы продолжим разговор. Барсуков очень выразительно взглянул на Дусю, но та отвела взгляд. На следующее утро, прежде чем явиться на работу, капитан Лебедкин позвонил в дверь бдительной гражданке Рыжиковой. Всю ночь ему не давала покоя мысль об отъезде Бурсукова в командировку. Интуиция говорила ему, что в этом зарыта собака. Лебедкин снова нажал на звонок. За дверью послышались шаркающие шаги и немного невнятный голос проговорил. кто там Это ты ли его в такую рань?» «Откройте, Татьяна Степановна! Это капитан Лебедкин. Мы с вами в отделении полиции разговаривали». Замок щелкнул, дверь открылась. На пороге стояла неподражаемая гражданка Рыжикова, облаченная, разумеется, в малиновый шелковый халат с золотыми разводами. Она проговорила, стыдливо прикрывая ладонью рот и сильно шепелявя. «Это вы, товарев капитан! А я вот не в втала так рано, подавдите минутку! Я сейфас!» «Что?» — переспросил Лебедкин. «Ах, сейчас!» Рыжикова метнулась в ванную комнату и почти сразу вернулась, гордо щелкая зубами, и больше не закрывая лицо. Капитан понял, что она вставила зубной протез. «Да, так извините, что я так рано», — начал Лебедкин. «Я к вам до работы». «Это ничего», — глаза Рыжиковой радостно блестели. «Вы эти его все-таки арестовали». Эти слова прозвучали не как вопрос, а как утверждение. И Лебедкин подумал, откуда эта особа все так быстро узнала. «Ну, во-первых, я хотел поблагодарить вас за бдительность». Проговорил он довольно кислым тоном. А кроме того, я хотел задать вам еще несколько вопросов. Это, пожалуйста, это я всегда, это мой гражданский долг. Только что же мы в прихожей-то стоим? Пойдемте хоть на кухню, я вас чаем напою. Хотите чаю? Хочу, признался Лебедкин. Он подумал, что за чаем разговор пойдет легче. Кроме того, он не успел сегодня позавтракать. Кухня у Татьяны Степановны была довольно тесная. Капитан кое-как примостился за столом, хозяйка разместилась напротив него и проговорила восторженным тоном. «Вот говорил же я вам, что он ее убил. Так, по-моему, и получилось. Я все тут вижу и слышу. Мимо меня никто не пройдет, даже муха, как говорится. И как ссорились они я слышала, и даже как он к ней руку приложил. Так что вы, главное, ко мне прислушайтесь. Мои слова самые надежные». «Да?» перебил ее Лебедкин язвительно. «А как же вы не услышали, что Бурсуков после этой ссоры уехал?» «Что?» рыжкова опешила, растерянно захлопала глазами и уставилась на капитана. «Как уехал? Куда уехал? Почему уехал? Не может такого быть!» «А вот и может! Он тем же вечером уехал в Москву в командировку, и билет у него имеется, и с московской фирмой мы уже созвонились, они его слова подтвердили». Утром приехал, все свои дела переделал и в тот же день вернулся вечерним сапсаном. Так что не все вы замечаете, Татьяна Степановна. Ох, неужели прозевала? Расстроилась хозяйка. Чтобы загладить свой промах, она налила капитану чая и поставила перед ним тарелку с плюшками. Голодный Лебедкин взял одну, вонзил в нее зубы и расстроился. Плюшки были черствые и вообще невкусные. Пахли не свежим маслом, и корицы в них положить явно пожалели. Вот вчера Дуся принесла выпечку. Да, не всегда богатые плачут, если такие плюшки каждый день есть можно. «Это все потому», продолжила Рыжикова, подперев щеку кулаком, «что племянница мне позвонила, Дарья. Минут сорок мы с ней проговорили, вечно она не вовремя звонит. Про здоровье мое спрашивала, а это долгий разговор. Двумя словами тут не отделаешься» так что виновата, может, и пропустила я, как он ушел, но остальное все я точно расслышала, и как ругались они, и даже как он ей по лицу припечатал. — Ну, это-то как вы могли расслышать, что конкретно по лицу? Или вы, извиняюсь, подглядывали? Лебедкин обрадовался, что можно отложить плюшку. — Ну, мне просто обидно слышать от вас такие слова. У меня в жизни такой привычки не было, чтобы подглядывать. Если случайно что увижу, это бывает. Так это совсем другое дело. А чтобы подглядывать, такого никогда не было. Лебедкин уже утомился от ее болтовни, но он все же хотел вычленить из нее какой-то смысл, поэтому продолжил. А если бы не подглядывали, откуда же, знаете, что он ее ударил и что именно по лицу? Что ударил, это слышно было. Она, Марьяна, вскрикнула, а потом звук такой был, как будто упало что-то или кто-то. А кто мог упасть, кроме нее? Или наоборот, сперва упала, а потом вскрикнула. Вот точно не могу вспомнить. А что он ее именно по лицу ударил, это я на следующий день увидела. «Как это?» — насторожился Лебедкин. «Да как, обыкновенно!» «Я на следующий день кофту хотела постирать. У меня такая кофта хорошая есть, малиновая. Кто бы сомневался. Хорошая, только ленючая очень. Если ее стирать, непременно потом нужно в уксусе прополоскать, чтобы не полиняло». «А я хватилась!» Уксуса-то в доме и нет. Ни капли? Ну, тогда и пошла к Марьяне. Может, думаю, у нее есть? И что? Ну, она мне открыла, а сама лицо платком прикрывает. Ну, и все равно разглядела. Синяк у нее под глазом и на щеку спускается. Так что однозначно он ей накануне влепил. Я, конечно, спрашивать не стала. Зачем? Когда и так все ясно. Значит, вы точно видели в тот день Марьяну Ромашкину? И она была живая? Ну, конечно, живая. Примерно как вы. Только зря я к ней пошла. Не было у нее оксуса. А в какое время это было? Можете сказать? А чего же не сказать? Конечно, скажу. Было это в 12 часов. Может, с минутами. Как вы так точно запомнили время? А я перед тем как раз на часы поглядела. Вот на эти. Рыжикова показала на стены часы с фотографией рыжего кота на циферблате. Если бы меньше 12 было, я бы к ней и не сунулась. К Марьянке раньше нельзя соваться. Можно на грубость напороться потому как она раньше 12 не встает.